Меня же возьмите в друзья, в компаньоны, и уж уверяю, что за те им отличные предприятия. Слушайте, я вам в подробности это все растолкую, весь проект. Вот в чем дело. У меня есть дядя, а у этого дяди есть тысяча рублей капитал. Второй год, как он пристает ко мне, чтобы я взял у него эту тысячу, а ему бы по шести процентов платил. Я штуку вижу.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 а потому обыкновенные плохие издатели, между тем, как порядочные издания вообще окупаются и дают процент, иногда значительный. Об издательской-то деятельности мечтал Разумихин, уже два года работавший на других и недурно знавший три европейские языка. «Зачем? Зачем же нам свое упускать, когда у нас одно из главнейших средств очутилось? Собственные деньги!» — горячился Разумихин. «Иные издания дают теперь славный процент. А главная основа предприятия в том, что будем знать, что именно надо переводить. Будем и переводить, и издавать, и учиться. Все вместе. Теперь я могу быть полезен, потому что опыт имею. Вот уже два года скоро по издателям шныряю, и всю их подноготную знаю. Не святые горшки лепят, поверьте. А уж насчет, собственно, хлопот по делам, типографии, бумаги, продажи... Это вы мне поручите. Все закоулки знаю. Помаленьку начнем, до большего дойдем. По крайней мере, прокормиться чем будет. И уж во всяком случае свое вернем. У Дуни глаза блестели. То, что вы говорите, мне очень нравится, Дмитрий прокофович Как ты думаешь, брат? — сказала Дуня. — Я думаю, что у него очень хорошие мысли, — ответил он. О форме, разумеется, мечтать заранее не надо. но пять-шесть книг действительно можно издать с несомненным успехом. А что касается до того, что он умеет повести дело, так в этом нет и сомнения. Дело смысле. Впрочем, будет еще время вам сговориться. «Ура — Ура! — закричал Разумихин. — Теперь стойте. Здесь есть одна квартира в этом же доме от тех же хозяев. Вот на первый раз и займите. А главное, можете все трое вместе жить, и Родя с вами. — Да куда ж ты, Родя? — Как Родя? — Ты уж уходишь? — даже с испугом спросила Пульхерия Александровна. «В такую -то — В такую-то минуту! — крикнул Разумихин. Дуня смотрела на брата с недоверчивым удивлением. В руках его была фуражка, он готовился выйти. — А ведь кто знает? — Может, и последний раз увидимся прибавил он нечаянно. — Куда идешь ты, Родя? — как-то странно спросила Дуня. В бледном лице его была какая-то резкая решимость.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 «Вы после этого!» — горячо прошептал Разумихин над самым ее ухом, крепко стиснув ей руку. Раскольников поджидал его в конце коридора. «Я так и знал, что ты выбежишь сказал он. «Воротись к ним и будь с ними. Будь завтра у них. И всегда. Я, может, приду, если можно. Прощай!» И, не протягивая руки, он пошел от него. «Да куда ты? Что ты? Да что с тобой?»